Глава вторая. Не моя ответственность. Очень часто я вижу коллективы, постоянно страдающие из-за какой-то мелочи, которую довольно легко исправить. Но никто не хочет просто взять и сделать это. Все ждут, что с небес спустится специально обученный человек, который разрешит проблему. Один из моих коллег решил перейти на удаленный режим работы. В те времена это было скорее исключением. поэтому мы не имели хороших технических решений для подключения удаленных сотрудников встречам. Мой руководитель обратился за помощью к нашей службе технической поддержки, которая почти всегда быстро справлялась с подобными проблемами. Но в этот раз и у них не было ни одного подходящего инструмента, поскольку проблема была нетипичная. К счастью, мой руководитель не стал перекладывать ответственность за решение проблемы на компанию, Он просто на свои личные деньги купил очень мощный микрофон. Таким образом, мы решили проблему организации совещаний с людьми, находящимися в другом городе. А вот пример, когда ответственного не нашлось. Несколько команд из разных городов собирались созвониться, но в переговорной комнате не было видеосвязи. Из-за этого встречи проходили в очень некомфортном режиме, никто не видел собеседника. Было непонятно, кто присутствует на встрече, а кого нет. Все понимали, что было бы удобнее обсуждать работу в другой переговорной, но никто не собирался ничего менять, потому что не считал себя ответственным за это. У меня ушел ровно час на то, чтобы найти другое место для встречи. Худшее, что вы можете сделать для своей команды, четко очертить свою зону деятельности и никогда не решать проблемы вне этой области. Будьте человеком, который просто берется и делает, а не тем, кто ищет виновных. Большинство мелких вопросов решаются довольно быстро и не отнимают много времени. Зато их решение идет на пользу вам и вашим подчиненным. Помимо того, что ваша пассивная позиция может вредить процессам в команде, она мешает и непосредственно вашей карьере. Некоторые руководители, у которых я брала интервью, считают, что пассивная позиция подчиненного – это повод для увольнения. Не люблю, когда человек впадает в позицию жертвы. Не то чтобы он не выполняет свои обязанности, но ты все время слышишь. Вот если бы мне тут сделали, я бы мог сделать хорошо. Или, ну я, конечно, мог бы тут справиться, но мне менеджеры не предоставили требования, а спрашивать менеджеров не моя работа. У меня были прецеденты, когда я за такое увольнял». Ключевой навык руководителя – брать на себя ответственность. Особенно это касается проблем, которые не находятся в его компетенции. Если человек работает в формате «вот это моя область, а это вот чужая», даже если он в этой области шикарен, такой человек не ценен. Таких много, а не просто ресурс. Если вы отказываетесь решать какие-то проблемы команды, не считая это своей прямой обязанностью, заниматься этими проблемами придется кому-то другому. и, скорее всего, они свалятся на вашего руководителя. Все же наша прямая обязанность – уменьшать проблемы руководства, а не увеличивать.